Глава 9. Нейт. «Пожалуйста, Кэс, доверься мне. Роу понравится. Позволь мне это сделать», — умоляю я соседку Роу последнюю четверть часа. Роу открылась мне с новой стороны, улыбающаяся, шутливая, дерзкая. И эта ее сторона мне ужасно нравится. Я засыпал с мыслями об этом и проснулся с мыслями об этом. Я думал об этом два первых занятия. И теперь я здесь, в её комнате, с ящиком из её комода в руке. «Ладно. Но не вовлекай меня в вашу идиотскую войну. Если она спросит, я тут совершенно ни при чём». Кэс хватает рюкзак и закидывает его на плечи, готовясь идти на занятия. Я салютую ей и прижимаю ладони к сердцу. Она с тяжким вздохом отворачивается. «Ты меня любишь, и ты это знаешь!» — кричу ей. «Пусть только попробует!» Секунду спустя раздается голос Тая. «Привет, привет!» — говорю я брату, переворачивая все ящики Роу. Это не просто поскольку, засовывая их обратно вверх дном, приходится одной рукой придерживать лежащую в них одежду. На ящике с ее лифчиками и трусиками я немного торможу, на что тут же указывает Тай. «Ты вышел на новый уровень стрёмности бро!» Он останавливается рядом со мной и помогает мне придержать одежду. «Всего лишь небольшой розыгрыш», — улыбаюсь я. «О, прикольный. Тоже поучаствую». «Это комод Кэс?» — указывает он на ближайший. Пожимаю плечами. Если честно, я здесь замечаю только вещи Роу. Тай отодвигает верхний ящик, достает из него лифчик и сжимает его чашечки. «Да, ее. Узнаю эту маленькую прелесть». Я закатываю глаза. «Что?» Кто виноват, что ты, в отличие от меня, не можешь довести дело до конца? Почему-то его слова заставляют меня задуматься о своих чувствах к Роу. Да, я хочу ее поцеловать. И да, хочу еще раз посмотреть на ее хлопковые трусики. И хочу сделать с ней еще миллион разных вещей. Но к чему спешка? К тому же я чувствую, что Роу тоже сдерживается и рада, что я на нее не давлю. Тебе действительно так нравится, Кэс? Я переворачиваю нижний ящик комода, придерживая рукой джинсы. Тайли же вздыхает, но мне и этого ответа достаточно. Она ему правда очень нравится, и с ним это впервые. Надеюсь, он не сделает какой-нибудь глупости, в результате которой мне будет заказан вход в эту комнату. Когда я почти задвигаю последний ящик на место, мне на ногу из него соскальзывает кипа карточек. Оставив ящик не закрытым шарю ладонями по полу. Сначала думаю, что упали игральные карты, но потом вытаскиваю их и вижу. Это фотографии. Фотографии Роу с ее бойфрендом. Я задвигаю ящик комода до конца, сажусь на кровать и начинаю рассматривать снимки. На первом фото Роу со своим парнем на подъездной дорожке какого-то дома, наверное, родительского. В вечерних нарядах словно собрались на танцы. На паре снимков они в бассейне. Он поднимает Роу, грозясь прыгнуть с ней в воду. Она смеется на этом фото. Никогда не видел, чтобы она так смеялась. «Эй, бро, ты не знаешь, у Роу есть? У нее есть...» Я почти боюсь задать этот вопрос, поэтому протягиваю брату последнюю фотографию. На ней тот же парень целует Роу в щеку, и она чуть не млеет от счастья. «У нее есть парень?» Тай долго и внимательно разглядывает снимок, прежде чем вернуть его мне. «Понятия не имею», — пожимает он плечами. «Спроси у неё». Это последний вопрос, который мне хотелось бы ей задать. По большей части потому, что ответ на него последний, какой бы мне хотелось услышать, если только он не будет звучать как «нет». Я помогаю Таю перевернуть последние ящики комода Кэс, и мы поворачиваем замок изнутри так, чтобы после закрытия двери... Её нельзя было открыть без ключа. Минуя лифт, слышим смех, болтающий по мобильному пейдж. Она поднимает палец, привлекая наше внимание, но мы с братом двигаем дальше, будто не видели её жеста. Тай косится на меня, и мы оба тихо посмеиваемся. Не выношу эту девчонку. И при этом без ума от её сестры. «Как такое возможно?» — бурчит Тай. Он ответил на заданный мной ранее вопрос, но так, чтобы я не раздувал из этого большого дела. Я и не буду. Вместо этого я делаю акцент на его первой фразе. «У неё классные буфера?» «Правильный подход. Нужно найти в ней позитивные стороны. У неё и в самом деле классные буфера». Тай берёт пульт и включает на телевизоре спортивный канал. проу «Я звоню маме, возвращаясь с занятия в общежитие». Не люблю разговаривать с ней при людях, поэтому стараюсь делать это по дороге куда-то. Плюс это помогает отвлечься от мысли о том, что вокруг меня открытые пространства, машины и толпы студентов. Пересказав маме своё расписание и перечислив всех профессоров, чтобы понять, знает ли она кого из них, оказалось, она знает двух, перехожу к унылому перечню привычных вопросов. Сплю ли я? Как мне соседки по комнате? Я правда с кем-то подружилась?» «Звонила ли я Россу?» «Россу я позвонила прямо перед мамой, но не говорю ей об этом. Однажды я брякнула, что сначала позвонила ему, а не ей, и очень этим обидела. Не хочу снова чувствовать себя виноватой, чувства вины мне и так хватает. Поэтому я лгу маме, что позвоню Россу сразу после разговора с ней. Если я когда-нибудь буду стоять перед высшим существом, решающим заслуживаю ли я рая, и он напомнит мне об этой лжи, я твердо отвечу». Она оправданна. Хочется думать, что в этом случае небесный судья меня поймёт. Я никогда не упоминаю Джоша. Мама как-то нашла мои сообщения ему. Я сказала, что они давнишние, что больше я ему не пишу. И после этого сменила пароль. Ну да, это моя вторая ложь. Найти ей объяснение не так просто. Когда я выхожу из лифта, в котором всегда нервничаю, в коридорах оказывается жутковато пусто. В середине дня большинство студентов учатся. Мало кто из нас предпочитает утренние занятия. У меня довольно плотный график. Взяла попробовать всего понемногу, поэтому учебный день начинается с 7 и длится до полчетвертого. В комнате, отпустив дверную ручку, я ощущаю глупое облегчение. Дверь закрыта, и я в безопасности. Позитивные установки у меня готовы на все случаи жизни. Пройдя в комнату, кидаю на пол рюкзак. Единственный недостаток забитого графика — груз на спине. Одни только учебники по философии и истории искусств тянут на несколько килограммов. Но эти два предмета мои любимые. И, кажется, Нейт подтолкнул меня в правильном направлении. Сегодня мы все занятия рассматривали фотографии известных картин, и каждая из них вдохновляла меня. Когда на пол сыплются носки и нижнее белье, я мгновенно понимаю — это дело рук Нейта. Сукин сын. Выдвигаю следующий ящик — то же самое. Снова и снова. Все мои вещи валяются грудой у ног и нижних ящиков. «Ах ты ж за...» «Подумай дважды, как назвать парня, стоящего у твоей двери», — говорит Нейт, и у меня подпрыгивает сердце. «Заботливый и чудесный сосед по этажу. Чего тут думать?» Улыбаюсь я, переворачивая верхний ящик и вставляя правильной стороной. Встаю на колени и начинаю собирать нижнее белье, Не хочу, чтобы оно валялось на виду. Но ней тут как тут со своей помощью. «Эй, не трогай!» Выхватываю у него из рук чёрные женственные трусики, купленные в Victoria's Secret на подарочную карту тёте. Она хотела, чтобы я приобрела красивые бюстгальтеры, но лифчики в этом магазине мне страшно не нравятся. Да и как можно на такие вещи тратить по 40 баксов за штуку? Поэтому я купила 6 трусиков-хипстеров, и одну соблазнительную прелесть. Последнюю бережно храню бог знает зачем. Нейт садится на мою постель и наблюдает за тем, как я складываю свои вещи. Очень смешно, Притер. Советую тебе теперь быть начеку. Ворчу я, мысленно готовясь отомстить ему сотнями разных способов. Я увлечённо продумываю, с чего лучше начать, когда Нейт экстренно тормозит полёт моих фантазий. Я ещё вот что хотел тебе отдать, а не... Он тяжело сглатывает и протягивает мне стопку фотографий, которые я сразу узнаю. Выпали из ящиков. Я не хотел, чтобы они потерялись. Я убираю их под джинсы, даже не перевернув лицевой стороной. Не люблю смотреть на девушку на этих фотографиях. Джоша видеть тяжело, но ещё тяжелее видеть себя, такой, какой я была. Роу, можно тебя кое о чём спросить? Пульс ускоряется. Дыхание сбивается и становится коротким. Смотря о чём. Не глядя на него, задвигаю один ящик комода за другим, пока не привожу его в полный порядок. Покончив с этим, сажусь на кровать Кэс. Опущенный взгляд скользит с ног Нейта на его беспокойные руки. Он нервничает. Я знаю, что он хочет у меня спросить. Но не знаю, как ответить на этот вопрос. Этот парень... На фотографиях. «Ты сказала, он был твоим парнем. Он...» «Всё ещё твой парень?» Я молчу. Тот же самый вопрос я миллион раз задавала Вселенной. Час назад задала его Россу. Перед отъездом в университет маме. И даже спрашивала об этом у родителей Джоша. Но никто не даёт мне треклятого ответа. Поэтому и я не даю его Нейту. «Мне пора идти». Говорю, хватает тяжеленный рюкзак с учебниками. Вылетаю за дверь и несусь к лестнице, чтобы не ждать лифта. Спустившись на этаж, сажусь на ступеньках, прячу склоненную голову между коленей и напоминаю себе дышать. Дыши, Роу. Дыши глубоко. Не знаю, как долго я там сижу, но когда возвращаюсь к себе, дверь в комнату распахнута. «Проклятье, Роу!» — возмущается Кэс. Я не хотела участвовать в вашей войне, но, похоже, меня в нее втянули. Она пинает груду шмоток на полу и переворачивает ящики своего комода. «Скажи, что мне сделать? Я готова на все». Шуточки они вздумали шутить. Вы пожалеете о том, что связались с сестренкой Оуэн. «Кто там шуточки с тобой шутит?» спрашивает Пейдж. Она скидывает с ног обувь, заполивает ее под кровать и вешает на стул рюкзак. «Тай и Нейт!» «Они перевернули ящики в наших комодах!» Злопыхтит Кэс, распихивая одежду по ящикам, не сворачивая. Пейдж бросается к своему комоду. Закусив губу, ожидает шквал выпавшей одежды. Когда ящики оказываются в порядке, её постигает разочарование. Это заметно, и мне её жаль. «Ладно, девочки, говорите, что делать. Поквитаемся с мерзавцами!» Не знаю, злится ли Пейдж на них за то, что её не вовлекли в войну розыгрышей, или просто пытается держать лицо, но нас с ней впервые что-то объединяет, и я хватаюсь за эту маленькую связь. У меня есть идея. Нам нужен хозяйственный магазин. Начинаю я, и соседки придвигают ко мне кресло послушать».